В состоянии глубокого расслабления проведем аффирмации денег. Аффирмации денег помогут тебе изменить собственное подсознание. От твоего подсознания зависит все, что ты будешь иметь в жизни. Подсознание действует как магнит и притягивает из окружающего мира все, что ты пожелаешь. Абсолютно все, во что верит твой подсознательный разум. Повторяй за мной. И вместо пауз вставляй свое имя. Я выбираю мир богатства. Ты выбираешь мир богатства. Я живу, чтобы ощущать счастье, успех и богатство. Ты живешь, чтобы ощущать счастье, успех и богатство. Я открыт для восприятия успеха. Ты открыт для восприятия успеха. Я с радостью приветствую богатство, которым Вселенная меня одаривает. Ты с радостью приветствуешь богатство, которым Вселенная тебя одаривает. Я имею все необходимое для достижения успеха. имею все необходимое для достижения успеха. Я чувствую благодарность за все, что имею. Ты чувствуешь благодарность за все, что имеешь. Я заслуживаю на лучшее в жизни. Ты заслуживаешь на лучшее в жизни. Я живу жизнью, наполненной дарами любви и денег. Ты живешь жизнью, наполненной дарами любви и денег. Я осознаю неограниченность богатств мира и их достаточность для меня. Ты осознаешь неограниченность богатств мира и их достаточность для тебя. Я свободен от скупости. Ты Свободен от скупости. Я открыт на принятие денег из новых источников. Ты открыт на принятие денег из новых источников. Я магнит для денег и успеха. Ты магнит для денег и успеха. Я позволяю богатству проникать в каждую клетку твоего тела позволяешь богатству проникать в каждую клетку своего тела. Я достигаю успехов в каждом своем деле. Ты достигаешь успехов в каждом твоем деле. Я постепенно развиваю и увеличиваю приток богатства в своей жизни. Ты постоянно развиваешь и увеличиваешь приток богатства в твоей жизни. Знаю, что Вселенная одаривает меня всем, чего я желаю. Ты знаешь, что Вселенная одаривает тебя всем, чего ты пожелаешь. Я притягиваю к себе все возможные блага и счастья. Ты притягиваешь к себе все возможные блага и счастья. Я ощущаю постоянный рост моей финансовой безопасности. Ты ощущаешь постоянный рост твоей финансовой безопасности. Я знаю, что деньги любят меня и приходят естественно и легко. Ты знаешь, что деньги любят тебя и приходят естественно и легко. Я увеличиваю свои доходы независимо от обстоятельств увеличивая свои доходы независимо от обстоятельств. Я с радостью принимаю счастье и богатство, которые приходят ко мне. Ты с радостью принимаешь счастье и богатство, которые приходят к тебе. Я заслуживаю на огромный успех, счастье и деньги. Заслуживаешь на огромный успех, счастье и деньги. Я – хозяин моих денег, они служат моему счастью и развитию. Ты – хозяин своих денег, они служат твоему счастью и развитию. Я – всегда рассчитываю на большие доходы. Ты – всегда рассчитываешь на большие доходы. Я — часть неограниченного богатства Вселенной. Ты — часть неограниченного богатства Вселенной. Я чувствую себя в безопасности и Бог меня поддерживает. Ты чувствуешь себя в безопасности и Бог тебя поддерживает. Я чувствую, как богатство меня наполняет. Чувствуешь, как богатство тебя наполняет. Я Забочусь, чтобы круговорот денег постоянно увеличивался. Ты заботишься, чтобы круговорот денег постоянно увеличивался. Я трачу деньги с удовольствием. Ты тратишь деньги с удовольствием. Я Ощущаю энергию денег и притягиваю ее. Ты ощущаешь энергию денег и притягиваешь ее. Я всегда имею столько денег, сколько мне необходимо. Ты всегда имеешь столько денег, сколько тебе необходимо. Я знаю, что деньги приходят всегда, когда они необходимы. Знаешь, что деньги приходят всегда, когда они необходимы. Я заслуживаю благосостояния и исполнения своих мечтаний. Ты заслуживаешь благосостояния и исполнения твоих мечтаний. Я открыт для принятия успеха. Ты открыт для принятия успеха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 Живёшь жизнью, наполненной дарами любви и денег. Я Осознаю неограниченность богатств мира и их достаточность для меня. Ты Осознаёшь неограниченность богатств мира и их достаточность для тебя. Я Свободен от скупости. Ты Свободен от скупости. Я Открыт для принятия денег из новых источников. Ты открыт для принятия денег из новых источников. Я выбираю мир богатства. Ты выбираешь мир богатства. Я живу, чтобы ощущать счастье, успех и богатство. Ты живешь, чтобы ощутить счастье, успех и богатство.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 Позволяешь богатству проникать в каждую клетку твоего тела. Я достигаю успеха в каждом своем деле. Ты достигаешь успеха в каждом своем деле. Я постоянно развиваю и увеличиваю приток богатства в моей жизни. Ты постоянно развиваешь и увеличиваешь приток богатства в твоей жизни.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 Зная, что деньги приходят всегда, когда они необходимы. Я выбираю мир богатства. Ты выбираешь мир богатства. Я живу, чтобы ощутить счастье, успех и богатство. Ты живешь, чтобы ощутить счастье, успех и богатство. Я открыт для восприятия успеха.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 Достигаешь успехов в каждом твоем деле Я Постоянно развиваю и увеличиваю приток богатства в своей жизни Ты Постоянно развиваешь и увеличиваешь приток богатства в твоей жизни Я Знаю, что Вселенная одаривает меня всем, чего я желаю Ты Знаешь, что Вселенная одаривает тебя всем Чего ты желаешь Я Притягиваю к себе все возможные Благо и счастье Ты Притягиваешь к себе все возможные Благо и счастье Я Ощущаю постоянный рост Моей финансовой безопасности Ты Ощущаешь постоянный рост Твоей финансовой безопасности знаю, что деньги любят меня и приходят естественно и легко. Ты, знаю, что деньги любят тебя и приходят естественно и легко. Я увеличиваю свои доходы независимо от обстоятельств. Ты увеличиваешь свои доходы независимо от обстоятельств. Я с радостью принимаю счастье и богатство, которые приходят ко мне.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 Чувствуешь себя в безопасности и Бог тебя поддерживает. Я чувствую, как богатство меня наполняет. Ты чувствуешь, как богатство тебя наполняет. Я заботишься, чтобы круговорот денег постоянно увеличивался. Ты заботишься, чтобы круговорот денег постоянно увеличивался.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 Всегда имеешь столько денег, сколько тебе нужно. Я знаю, что деньги приходят всегда, когда они необходимы. Ты знаешь, что деньги приходят всегда, когда они необходимы. Я выбираю мир, в котором неограниченность богатства Выбираешь мир, в котором неограниченность богатства. Я живу для достижения счастья, успеха и богатства. Ты живешь для достижения счастья, успеха и богатства. Я заслуживаю на благосостояние и исполнение всех своих желаний.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 Я имею все, что необходимо для достижения успеха. Ты имеешь все, что необходимо для достижения успеха.